Глава 223. Открытие печати таблетки. Происхождение семи химических печей, покоряющих небеса, в секты небесного облака было очень таинственным. Ходят слухи, что основатель секты создал 9 таких печей, они были запечатаны под горой секты небесного облака, ожидая учеников, которые могли бы вызвать их. Но независимо от того, насколько силён был основатель, он никогда еще не был даже стадии формирования души, Ведь ранг страны Чу всегда был третьим. Таким образом, печи, сделанные таким человеком, даже если бы они обладали божественной силой, не были бы намного сильнее его. Но сила алхимических печей, покоряющих небеса, была так велика, что использование слов «покоряющие небеса» было даже уместным. В древних свитках секты Небесного облака существует легенда о том, что девять печей на самом деле были имитацией, сделанной основателем секты Небесного Облака по памяти после того, как он во время своего путешествия в ранние годы встретил оригинальную алхимическую печь и запомнил ее конструкцию. Причина, почему было сделано 9 алхимических печей вместо одной, была в том, что уровень культивации основателя был недостаточно высок, чтобы сделать одну алхимическую печь, содержащую все вещи, которые он запомнил, так что он должен был сделать 9 алхимических печей, чтобы вместить их все. В результате были созданы 9 алхимических печей, покоряющих небеса. У них был еще один таинственный аспект, они не могли покинуть горный хребет секты Небесного облака. В тот момент, когда они покинут горную цепь, то превратятся в металлолом. Это явление вызвало у некоторых стран культивации высших рангов желание прийти и исследовать их, но они ничего не нашли. Тем не менее, из-за этого они отказались от идеи их кражи и вместо этого поддерживали секту Небесного облака. Таким образом, секте Небесного облака удалось быстро развиться и стать сектой номер один в стране Чу. Лимован имела серьезное выражение лица, когда смотрела на фиолетовый газ, изрыгаемый семью черными драконами на алхимическую печь. Она тихо сказала: Чтобы открыть печь таблетки, нам нужна духовная сила и нужное время суток. Сегодня вечером, когда главный зал секты небесного облака будет очищать таблетки, мы должны заимствовать духовную силу из семи алхимических печей, покоряющих небеса. Таким образом, мы сможем открыть эту печать. Выражение в Анлине было спокойным. Он стоял рядом с Лимован и наблюдал за алхимическими печами. Он прошептал: Секта небесного облака всегда делает таблетки один раз в месяц. Лимован мягко кивнула и ответила нежным голосом: Да, алхимические печи, покоряющие небеса, могут быть использованы только в определенное время суток, один раз в месяц, чтобы получить максимальный эффект. Только старейший секты небесного облака имеет привилегию, чтобы использовать их. Производство некоторых редких таблеток требует использования именно алхимических печей, покоряющих небеса. Ван Линь слегка кивнул. Он указал на алхимическую печь семью черными драконами перед ними и спросил. «Это тоже алхимическая печь, покоряющая небеса?» Лима Ван гордо улыбнулась и очаровательно ответила. «Это не она, но эффект примерно такой же. Эту печь я сделала тайно после изучения алхимических печей, покоряющих небеса за все эти годы. Это изначально был мой туз в рукаве против секты Небесного облака, если бы они когда-либо решили действовать против меня. Если не это сделают, то я буду использовать эту алхимическую печь, чтобы повлиять на семь алхимических печей во время очищения таблетки и превращу их в пыль. Это также позволит освободить всю духовную силу в алхимических печах, в результате чего все культиваторы, зарождающиеся души, будут слишком заняты, пытаясь восстановить алхимические печи, чтобы преследовать меня. В конце концов, эти печи значит, для них все. Ванолин слегка улыбнулся, кивнул и больше ничего не сказал. Но его взгляд сверкнул, когда он посмотрел на алхимическую печь. После долгого времени он вдруг спросил. «Ты только что сказала, что над ними у главного зала находятся семь алхимических печей, покоряющих небеса, которые содержат в себе духовную силу, накопленную за тысячу лет?» Лим Иван в кивнула. «Без сомнения, в этих печах хранится духовная сила, накопленная за тысячу лет или даже больше». Эти печи использовались секты для очищения огромного количества таблеток в течение бесчисленных лет, и разумеется, что после того, как каждая таблетка была готова, какая-то часть духовной силы оставалась на три печи и накапливалась. Глаза Ван Линя внезапно загорелись. Он некоторое время осматривал печь с семью драконами, затем прикоснулся к ней правой рукой, и из нее тут же раздался ясный, четкий звон. Он не повернулся, но спросил. «Может ли эта печь черпать духовную силу из алхимических печей, покоряющих небеса над днами?» Глаза Лим Иван расширились, когда она поняла, что имел в виду Ван Линь, и она спросила. «Ты хочешь культивировать в этой алхимической печи?» Ван Линь обернулся и добритно улыбнулся. «Да, если я буду культивировать в этой алхимической печи, я точно получу вдвое больше результат с половиной усилий, но не с этим телом аватара, а с моим основным телом». Лим Иван выглядела удивлённой и уже собиралась заговорить. Но в этот момент вдруг семь черных драконов на вершине алхимической печи неожиданно увеличили количество извергаемого фиолетового газа, большое количество газа всплывало и сливалось, образуя над алхимической печью настоящее темное облако. Посреди темного облака находилась печь с прикрепленной к ней печёте таблетки, печь светилась красным, и печать таблетки начала медленно, волнообразно подниматься и опускаться. В этот момент на земле выше этой комнаты старейшины из Секта Небесного Облака смотрели на небо в числе время суток. Эти старейшины все были главными алхимиками секты Небесного Облака, и один из них был одним из трех алхимиков пятого класса — Ауян Цзы. Этот Ауян Цзы изначально был первым учеником предыдущего главы внутренней Секты Небесного Облака и должен был после своего мастера возглавить внутреннюю секту, но он добровольно отказался от власти, чтобы сосредоточить все свое внимание на алхимии. Страсть этого человека к алхимии достигла невообразимой степени, он не заботился о культивации или власти, можно сказать, что он не заботился ни о чем, кроме алхимии. Целью Уу в жизни было очищение божественной таблетки легендарного девятого класса. Однако эта цель была настолько далека, что ее почти невозможно было достичь. Даже страны шестого ранга могли сделать только таблетки шестого класса, даже те немногие гении, которые иногда появлялись, могли сделать только таблетки седьмого класса. Именно из-за того, как трудна была алхимия, секта Небесного Облака была защищена сектой демонов-великанов и страны четвёртого ранга. Надо сказать, что таблетки пятого класса — это предел того, что может сделать страна четвёртого ранга. Все это свидетельствует о важности секты Небесного Облака для секты демонов-великанов. Оуянзе был алхимиком пятого класса и достиг ранней стадии зарождающейся души. Если бы он не был так сосредоточен на алхимии, он бы уже достиг поздней стадии, и стал бы одним из предков секты. Несмотря на то, что он был только на ранней стадии зарождающейся души, его статус был значительно выше, чем у Лиму Ван, которая была аутсайдером. Сегодня он собирался очистить таблетки пятого класса. Он готовился в течение нескольких лет для этого. Кроме него самого, он попросил еще шесть других людей прийти помочь ему жертвным очищением. Жертвенное очищение было методом очищения таблетки, который Оу Ян Зы придумал сам. В его философии алхимии изготовления таблеток — это противостояние небесам, поэтому ему нужны жертвы, как и в ритуалах древних богов, за исключением того, что жертвы, которые он готовит, — это таблетки. Голова у Янзы была полна белых волос, и он выглядел очень старым, но его глаза сияли демоническим светом. Он испускал очень загадочную ауру, которая сделала так, что ни один из остальных шести алхимиков не смел смотреть на него напрямую. Надо сказать, что этот демонический свет имел возможность влиять на чью-то душу, но если он используется в алхимии, это позволяло увидеть процессы, происходящие внутри алхимической печи. Он получил эту способность, когда принял таблетку «Взгляда духа». Эта таблетка «Взгляда духа» была очень загадочной. Только одному из десяти человек, который принимал таблетку, удавалось получить это видение. Каждый, кто терпел неудачу, становился слепым. Такая коварная таблетка, очевидно, имела очень хороший эффект. Если успешно поглотить таблетку взгляда духа, то получаешь взгляд духа. Взгляд духа был одной из причин, почему он был в состоянии так далеко продвинуться по пути алхимии. В настоящее время Оу Ян Зы был одет в большой серый халат и смотрел на небо. Через некоторое время он нахмырился и сказал, «Когда я очищаю таблетку, то ненавижу, когда другие люди смотрят. Младший брат, голова внутренней секты, разве ты не знаешь этого?» Три человека вышли из главного зала, Одним из них был глава внутренней секты. Он горько улыбнулся и сказал двум окружавшим его людям. «Слушайте, друзья, я давно говорил вам, что когда старший брат делает таблетки, никому не разрешается за ним наблюдать». С этими словами он сцепил руки рядом с Уян Цзы и сказал. «Брат, эти двое — почётные гости страны культивации третьего ранга Тянь-У, и они просили показать им, как ты изготовляешь таблетки». Два человека позади него оба были худыми и высокими, но они испускали очень мощную ауру. Очевидно, что уровни их культивации были очень высокими. Лианзе нахмырился и ледяным тоном сказал «Убирайтесь!». Выражение главы внутренней секты осталось нормальным, но лица двух гостей изменились. Они проявляли насмешливость, но им ничего не оставалось делать. Голова внутренней секты Небесного облака уже рассказывал им об этом раньше, но они настаивали на том, чтобы прийти. После того, как он вздохнул, он сопровождал этих двоих и начал беседовать с ними. По его мнению, эти двое были здесь, чтобы купить таблетки, и их предложение было очень привлекательным, так что по-прежнему было необходимо проявить к нему определенную вежливость. После того, как эти трое ушли, Аоян продолжил рассчитывать время, примерно через десять вдохов его глаза загорелись. Его рука сформировала печать, когда он прыгнул в воздух и выстрелил семью лучами света на семь алхимических печей. В настоящее время его большой халат развивался на ветру, из-за чего он выглядел очень величественно. Шесть алхимиков наблюдали за ним с восхищением во взглядах. Семь алхимических печей, покоряющих небеса, начали двигаться после того, как на них оказался свет. Они двигались по кругу, как будто там была гигантская рука, перемещая их сверху. Шесть из алхимических печей образовали круг седьмой печи в центре. В то же время в секретной комнате под этой площадью семь драконов на вершине печи Лимован почувствовали это и издали скулящий звук. Лимован глубоко вздохнула и тут же укусила кончик пальца, а затем обеими руками создала семь символов своей кровью, которые упали поверх семи драконов на алхимической печи. Сразу же после этого семь летых черных драконов словно ожив зарычали и взлетели с вершины алхимической печи, закручиваясь и паря друг вокруг друга в воздухе в пределах комнаты. Вскоре семь драконов превратились в иллюзорные алхимические печи, шесть из них образовали круг, а седьмой слился с печи дракона Лиму Ван. Глаза вонри не загорелись, не говоря ни слова он махнул рукой и выстрелил иллюзорным кругом на землю, затем он сформировал руками печать и негромко крикнул. «Основное тело появись!» Без одиного звука основное тело в с белыми волосами и фиолетовой звездой между бровями появилось из иллюзорного круга на земле. Как только он появился, внутри этой комнаты мгновенно стало холодно, как холодной зимой, и даже семь иллюзорных алхимических печей в воздухе стали немного размытыми.